Глава вторая. Точка зрения как основа эмпатии. В этой главе мы продолжим детальное рассмотрение вопроса эмпатии и разберемся, как именно можно развить в себе сострадание и понимание людей. Позиция восприятия. Начнем с вопроса «А что такое собственная эмпатия?» Определение данное в одном словаре гласит «Эмпатия – это способность разделить чувства и переживания другого человека» представляя себя на его месте. Ключевое слово здесь «представляя». Суть в том, что если вы можете взглянуть на что-то с точки зрения другого человека, то вы способны представить себе, что он чувствует и о чем думает. Однако это сделать не удастся, не обладая воображением, которое дает возможность подумать о чем-то, выйдя за рамки собственных границ восприятия и заглянув в мир другого человека. Понятие позиции восприятия относится к области нейролингвистического программирования – нлп Эта модель восприятия не только помогает улучшить качество коммуникации, но и снабжает нас инструментарием для урегулирования конфликтов и проработки сложных ситуаций, чтобы выйти из них победителем. Согласно данной модели, человек способен взглянуть на любое взаимодействие сквозь три призмы. Это первая, вторая и третья позиции восприятия. Первая позиция – это ваша точка зрения. Это самая естественная и очевидная позиция, место, где вы понимаете и осознаете свои собственные мысли и чувства. Однако такая позиция может быть ограниченной, особенно если вы не способны с нее сойти. Вторая позиция – это точка зрения другого человека. Именно о ней говорят влезть в чужую обувь На этой позиции вы пытаетесь заглянуть в мир другого человека и посмотреть на него не своими глазами, а его. Вы стараетесь проникнуть в его восприятие, чтобы лучше понять его мысли и чувства изнутри, а не так, как на первой позиции. Это не совсем телепатия или то, что называется быть эмпатом, но все же речь идет о расширении области осознания и восприятия и включение в нее возможности иметь другую точку зрения, помимо вашей. Третья позиция – это точка зрения нейтрального, стороннего наблюдателя. Занимая данную позицию, вы видите и себя, и другого человека как бы со стороны. Можно представить себе случайного свидетеля или незаинтересованного журналиста, который видит факты, как они есть, никак не вовлекаясь в ситуацию лично. Эта более широкая перспектива позволяет увидеть взаимодействие в целом, возможно, как часть более крупной системы, а не просто как точку зрения одного человека против точки зрения другого. С такой масштабной перспективы можно увидеть причинно-следственную связь, которая иначе бывает скрыта. В чем же смысл нашего знания о существовании этих трех разных позиций восприятия? С точки зрения НЛП… Данная модель связана с получением дополнительной информации. Умение взглянуть на сложную ситуацию под разными углами приблизит вас к ее разруливанию или нахождению креативных решений. Осознавая, что восприятие не идентично реальности, что представления других людей полностью отличаются от ваших, вы обретете полномасштабное видение ситуации. Иначе можно многое упустить, настаивая на своей личной, более узкой версии событий. Если вы или кто-то еще прочно пойманы в ловушку своей личной первой позиции и всех связанных с ней историй и ассоциаций, с уверенностью можно сказать, что одна и та же динамика взаимодействия будет повторяться вновь и вновь. То есть ошибкой было бы считать, что третья позиция – самая лучшая а первая — самая плохая. У каждой позиции есть свои достоинства и недостатки. Оставаясь на первой позиции слишком долго, вы рискуете превратиться в поглощенного собой нарцисса, зависнуть в положении жертвы, зациклиться на узком круге проблемы и подходить к их решению одним и тем же способом стать упрямцем, не находить творческие решения. Оставаясь слишком долго на второй позиции, вы рискуете превратиться в мученика или коврик для вытирания ног, в личность, которая всегда думает о других, принося в жертву свою самооценку или личные границы. Оставаясь слишком долго на третьей позиции, вы рискуете стать человеком отстранённым, неэмоциональным, холодным и избыточно рациональным, как будто вы господь Бог и смотрите на мир внизу без малейшего сочувствия. Истинная мудрость заключена в способности умело переключаться с позиции на позицию, используя все три. Пример из реального мира поможет увидеть, как переключение позиции восприятия способно улучшить коммуникацию и даже урегулировать конфликт. Предположим, что у вас на работе есть коллега, с которым складываются весьма непростые отношения. Его зовут Майк. Хотя с остальными он ладит хорошо, у вас с ним разногласий все больше и больше. Майк старше вас на два десятка лет, но он ваш подчиненный. Он проработал в компании больше семи лет, а вы пришли сюда в прошлом квартале. Проблема, насколько вы это видите, заключается в том, что Майк никак не желает воспринимать обратную связь с вашей стороны. Он не только игнорирует сказанное вами, но и активно сопротивляется вашим приказам, из-за чего вы сердитесь, и в результате пару раз были даже сорваны командные проекты. Все накалилось, когда Майк стал говорить, что у вас есть квалификация, но опыта недостаточно, что он не может работать под вашим руководством. Вопрос был передан в отдел кадров, где вы с возмущением узнали, что Майк обвиняет вас в буллинге, Почему же все пошло не так? Давайте попробуем пройти все позиции восприятия, чтобы получить более широкое представление о ситуации поискать. Какую же информацию могли упустить, не желая сойти с личной первой позиции? Возьмите три листа бумаги, по одному для каждой позиции. На первом, как можно полнее, опишите свою первую позицию, постаравшись раскрыть свои мысли, чувства и свою интерпретацию проблемы. Вы чувствуете, что на вас нападают, унижают вас, сознаете, что расстроены и сбиты с толку, потому что Майк не захотел поговорить с вами, а сразу пошел жаловаться. Честно говоря, вы также обижены на его упрямое неприятие вас и думаете про себя, уж не возраст ли лишил его гибкости. Когда вы полностью осознаете свою позицию, не надо недооценивать данный этап. Порой мы не вполне понимаем, что думаем или чувствуем, и тогда нужно сделать паузу и все для себя прояснить. Переходите ко второй позиции. Что думает и чувствует Майк со своей точки зрения? Майк проработал в компании долгое время, хорошо справлялся, ладил с коллегами. А теперь приходит новый молодой менеджер, который ему не нравится, и Майк, возможно, ощущает угрозу. Постарайтесь отнестись к этому заданию не просто как к интеллектуальному упражнению. Задействуйте все пять органов чувства и попытайтесь вообразить, на что это похоже – быть Майком. Вы можете видеть, чувствовать, слышать, ощущать вкус так, как он? Попытайтесь взглянуть на себя глазами Майка. Возможно, сделав это, вы осознаете, что, может быть, вели себя чересчур высокомерно, не желая признать его возраст и опыт. На третьем листе постарайтесь обрисовать еще более крупную картину «Вы оба на работе». У вас сложилась вот такая ситуация. Возможно, что-то вдруг встанет на место, и вы внезапно увидите все гораздо четче. Майкл оскорблен тем, что у него такой молодой начальник, Вы отчаянно пытаетесь ему доказать, что знаете свое дело и не даете поводов вас недооценивать. Внезапно вы увидите, почему подобная комбинация исключительно взрывоопасна. Вы пытаетесь показать свою твердость и уверенность, а Майк воспринимает это как заносчивость и неоправданное высокомерие. Вы оба попали в замкнутый круг борьбы за власть, но только сойдя с позиции лично вашей Майка, Вы увидите всю картину. В заключении можно снова вернуться к своей позиции и спросить себя, насколько поменялись ваши чувства и мысли. Что вы узнали из того, чего не знали прежде? Относительно чего вы теперь испытываете эмпатию и достигли понимания? В чем именно был заключен источник недопонимания или негармоничности? Какие новые решения или пути дает ваше новое понимание? В какой информации вы все еще нуждаетесь для полного понимания? Какие ложные предубеждения, когнитивные искажения, слепые, неосознанные пятна, а вы способны теперь отпустить? Как вы могли бы изменить общение с этим человеком и продвинуться вперед? Закончив упражнение, вы осознаете, чем больше усилий вы предпринимаете, настаивая, чтобы Майк вам подчинялся, тем сильнее он сопротивляется нельзя сказать что майк трудный человек как таковой просто он смотрит на вещи под совершенно другим углом как только вы поймете под каким именно то сумеете говорить с ним так чтобы он вас услышал спросив себя что бы я сейчас чувствовал будь я на месте майка чего бы я хотел вы поймете что возможно он чувствует свою неоцененность с вашей стороны и даже неуважение к себе Отсюда и обвинение в буллинге. Вы хорошо поступите, если сознательно признаете его опыт и квалификацию и прекратите давать ему указания так, как вы их даете молодым сотрудникам. Послушайте, Майк, вы же работали здесь пять лет назад, когда компания проводила слияние, так? Вы не могли бы составить сводку на пару страничек, чтобы ввести нас всех в курс дела? Полагаю, вы знаете, какую информацию нужно сюда включить, Так что детали на ваше усмотрение. Принятие перспективы, как обрести ментальную гибкость. Умение заглядывать в мир другого человека, в общем-то, никакая не суперсила и не доброта или вежливость, в прямом и однозначном смысле слова. На самом деле это акт социального воображения или способность временно отставлять в сторону личную систему координат, и принимать другую, возможно, кардинально противоположную. А до этого импат совершает акт в парадигме того, что психологи именуют теорией разума. Речь идет об умении не только осознавать, что другие мысли совершенно по-иному, но и наблюдать их поведение, соотносить с ними определенные эмоции и мысли и даже воображать, что бы это значило в действительности. Чувствовать как они, и входить в их ментальное состояние. Люди с сильным эмоциональным интеллектом, как правило, отличаются восприимчивостью и повышенным осознанием потока информации, которая ускользает от внимания других. К тому же такие личности осознают себя относительно окружающих, то есть соотносят себя с другими. Таким образом, эмоциональный интеллект, лежащий в основе принятия перспективы, по сути представляют собой две формы осознанности одновременно – самосознание плюс осознание другого человека. Зачастую люди, наставляющие других на путь истинный в плане эмоциональной осознанности, судят с точки зрения эмпатии, то есть если вы способны понимать другого, вы по определению к нему добры. Однако принятие перспективы этим далеко не исчерпывается. Расширение личного социального осознания означает, что вы обладаете ментальной гибкостью, коммуницируете с намерением и сосредоточенностью, умеете видеть решения. Эмпатия – замечательное вспомогательное средство. Упражнения для гибкости мускулатуры принятия перспективы. В предыдущем разделе мы приводили пример переключения позиции восприятия с целью обрести панорамную перспективу непростых отношений на работе. Но не обязательно ждать, когда общение сойдет на нет, чтобы начинать отрабатывать нужные навыки. Вот и несколько техник для оттачивания мастерства, суть которого заключается в осознанном сдвиге угла зрения. И да, это не дается без труда, нужно практиковаться. Не практикуясь, вы упадете обратно в настройки по умолчанию. Догадайтесь, кто вас там встретит? Его Величество – разговорный нарциссизм. Упражнение «Шаг внутрь». Для этого понадобится определенный стимул или объект. Хорошей опорной точкой будет фотография, произведения искусства или фильм, на в которых присутствуют двое людей, либо более. Обычно, рассматривая людей, мы так или иначе видим в них объекты из разряда «не я», поэтому игнорируем их внутреннюю реальность, сосредоточиваясь на их внешнем поведении, если вообще даем себе труд обращать на них внимание. Данное упражнение побуждает ваш мозг работать чуточку активнее, углубляясь во внутренние переживания людей, вместо того, чтобы задерживаться на искусственной поверхности. Итак, перед вами некая картина. Спросите себя, что воспринимает человек на изображении с точки зрения всех пяти органов чувств? Что этот человек знает? Каковы его убеждения, верования, прошлый опыт? Что его могло бы заботить? Представьте себе, чего он хочет. Что он пытается сделать не только на картине, а вообще в жизни? К примеру, вы видите в журнале интересное фото. Две женщины сидят у двери магазина, рядом маленькая собачка, а в магазин входит мужчина с озадаченным выражением лица. Просто сделайте паузу и реально всмотритесь в картину. Затем выберите кого-то, изображенного на картине, например, одну из женщин, и задайте себе вопросы по предложенному списку. Будет неплохо начать сначала с самых основ. В буквальном смысле представьте себе мир, в котором этот человек живет, что он видит, обоняет, слышит. Затем переходите к его внутренним переживаниям, мыслям и чувствам. Возможно, чтобы по-настоящему сделать шаг внутрь, вам поможет упражнение с первой личностью на картинке. Например, я отдыхаю с подругой, и мне интересно, кто этот мужчина, который входит в магазин. Испробуйте это с портретами, кинофильмами, телешоу и даже с людьми, которых вы видите в общественных местах. Это упражнение нужно выполнять с предосторожностью. Предположим, вы подросток 16 лет, а на картине женщина примерно лет 30. Вы пытаетесь вообразить, о чем она думает. «О боже, какая я старая и немощная, и скучная, и вообще ханша! О, вон идут молодые, сейчас я найду, что в них не так!» Видите, в чем проблема? Вы нарабатываете способность смотреть на других людей как бы изнутри их самих, а не со стороны или с вашей точки зрения. Не сумев это сделать, вы рискуете усилить и закрепить свои упорные предубеждения и сузить, а не расширить перспективу. Упражнение «Шаг внутрь, шаг наружу, шаг назад». Но даже если вам целиком и полностью удалось принять точку зрения другого человека – Ваши перспективы все равно сильно заужены, ведь вы всего лишь восприняли его ограничения и слепые пятна. Данное упражнение поможет наработать практическую гибкость, необходимую для переключения перспективы, точно так же, как увеличение масштаба при работе с микроскопом. Начните это упражнение так же, как и предыдущее, постаравшись углубиться в мир другого человека. Это будет шаг внутрь. Далее сделайте шаг наружу и вернитесь на свою точку зрения, задав себе вопрос, что бы вам хотелось лучше понять в этом человеке и его перспективе. Какие у вас есть вопросы? Наконец, шаг назад. Это дистанцирование как от своей точки зрения, так и от чужой. Это вроде как вы смотрите со стороны на себя самого, смотрящего на другого человека. Что вы заметили? Как ваш угол зрения влияет на представление о ком-то другом? Что меняется, когда вы увеличиваете масштаб? К примеру, вы тот самый подросток 16 лет, и вот вы делаете шаг внутрь, а потом шаг наружу и шаг назад. Вы задаете себе примерно такие вопросы. Что влияет на мои представления о тридцатилетнем возрасте? Как это выглядит быть 16-летним, и думать о ком-то, кто старше меня. Что бы сказала 30-летняя женщина о моей интерпретации ее переживаний? Возможно, вы поняли то, что, по вашему мнению, является шагом внутрь. На самом деле таковым не является, если вы отвечали на вопросы со своей точки зрения. Осознав это, вы, может быть, решите еще раз сделать шаг внутрь для новой попытки. Упражнение «Контекст». Итак, мы поговорили о перспективе как о какой-то незначительной вещи, принадлежащей отдельным людям, вроде как о приватном личностном свойстве. Конечно, на всех нас вместе и на каждого по отдельности сильно влияют жизненный опыт, политические взгляды и убеждения, социальный и культурный контекст, в котором мы обитаем. Однако человек не создает смыслы и значения сам по себе. Мы делаем это в единстве с другими людьми, а также в рамках общих обычаев, допущений символов, формирующих наш мир. Итак, если мы желаем понять, что реально ощущает человек, находящийся перед нами, необходимо принимать в расчет всю указанную информацию. Для этого есть один великолепный способ – проанализировать исторические перспективы и точки зрения людей, принадлежавших к самым разным классам, этническим группам, национальностям, религиям, эпохам и социумам. К примеру, если вы мужчина, то способны ли вы представить, что значит быть женщиной? Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Легко конкретизировать идею женственности с точки зрения мужчины. Но что означает быть женщиной с точки зрения другой женщины? И наоборот. Как выглядит мир для того, кто совершенно по-другому его осмысливает? Способны ли вы воспринять совершенно иное мировоззрение и прочувствовать его во всей полноте? Исторические произведения очень полезны в деле обретения подобного рода эмпатии. Читая рассказы о жизни людей, живших в совершенно иных условиях, мы начинаем осознавать, что кто-то другой может конструировать свой жизненный нарратив абсолютно иначе, чем мы сами. Задайте себе следующие вопросы. Что этот человек думает и почему? Что означает конкретный опыт для него, живущего в своем собственном мире? Вне зависимости от того, как видите ситуацию вы, что осмысливает этот человек, опираясь на свое мировоззрение? Как все это отличается от вашего пути осмысления вещей? Последний вопрос особенно полезен, так как и многие из нас совершают одинаковую ошибку, предполагая, что мировоззрение другого человека соответствует нашему лишь потому, что мы живем в одно с ним время. Мы понимаем, что у него есть какие-то убеждения и перспективы, но как-то умом нейтрально. И здесь стоит задаться вопросом как этот человек видит меня, как бы он объяснил мое поведение или охарактеризовал мое мировоззрение. Все три предложенных упражнения можно использовать в ситуациях, в которых вы принимаете активное участие, а также в сценариях, которые вы наблюдаете со стороны, или в гипотетических ситуациях. Применяйте их к людям, с которыми желаете наладить общение. Также они помогут лучше понять динамику взаимодействия между двумя другими людьми полюбопытовав как каждый из них видит и истолковывает мысли и чувства другого, как их соответствующие взгляды влияют на фокус внимания что чувствует каждый из них вы осознаете групповую динамику поведения и поверьте это бывает сродни настоящей магии обретите мастерство осознания себя осознание других, осознание множества разнообразных взглядов на ситуацию, вы больше никогда не станете принимать как данность такие понятия, как позиция по умолчанию или объективное мнение. Вместо этого вы начнете видеть паттерны взаимодействия, а если, увидев, поймете увиденное, то сумеете сделать шаг внутрь и сознательно поработать с этими паттернами не отдаваясь подсознательно на их милость. Дорога в ад, как говорится, вымощена добрыми намерениями. Давайте рассмотрим следующий пример. Один известный американский психолог является признанным экспертом в области посттравматического стресса. Его перу принадлежит огромное количество научных статей и трудов. И вот какой пример он приводит. Когда разрушительное цунами накрыло одну из азиатских стран на другом конце света, его университет организовал сотрудничество с местными благотворительными обществами. Создал рабочую группу и послал нашего психолога и его команду в эту страну для оказания помощи и поддержки. Казалось очевидным, что люди, испытавшие такие невероятные бедствия и стресс, должны сильно страдать от ПТСР, посттравматического стрессового расстройства и отчаянно нуждаться в помощи профессиональных психологов. Команда прибыла на место и сразу начала проводить бесплатные индивидуальные лечебные сеансы. Психологи разговаривали с людьми о том, что тем пришлось испытать. Руководитель команды обучила некоторых своих студентов таким методикам, как безоценочное осознанное наблюдение, ведение дневников, арт-терапия и личностно-ориентированная психотерапия, чтобы применять их на сеансах поддержки жертв цунами. Все отлично, только это не работало. Люди вели себя на консультациях зажаты, не понимая, о чем идет речь. Студенты-психологи видели, что их пациенты проявляют очень мало симптомов ПТСР или вовсе не проявляют, согласно ДСМ. Диагностическое и статистическое руководство по психологическим расстройствам и вообще сопротивляются любой предлагаемой помощи. Однако, ознакомившись с предыдущим разделом, вы, возможно, уже понимаете, в чем причина. Несмотря на самые лучшие намерения, подобная программа была обречена с самого начала, поскольку психологам не удалось понять мировоззрение людей, которым предполагалось помогать. Самый беглый и культурный анализ показал бы, что упорная на беседотерапию – это чисто западное изобретение. Концепция безоценочного осознанного наблюдения, по крайней мере в том виде, как на него смотрит американская наука 20 столетия, воспринимается как чуждая культурой, которой присущи совсем иные понятия человеке, о том, как он действует и как преодолевает трудности. Команда психологов не пожалела труда, чтобы найти ответ на вопрос. Как мы можем помочь этим людям? Однако исходило из предположения, что помощь для всех означает одно и то же. Вместо этого стоило бы сформулировать вопрос иначе. Что эти люди сочли бы помощью? Или даже, как это выглядит в представлении этих людей, когда я и моя команда приходим к ним и предлагаем беседо-терапию? А вот почему принятие перспективы этой гораздо больше, чем только лишь эмпатия, симпатия или доброта. Хороших намерений и желания помочь еще недостаточно. Как справляться с раздутым эго, в том числе своим, собственным? Прежде чем завершить эту главу, давайте приглядимся к одному из вероятно серьезнейших препятствий на пути к истинной эмпатии и эмоциональному интеллекту – эго. Одна из главных причин нашей неспособности увидеть точку зрения собеседника состоит в том, что мы попросту зациклены на своей собственной. Причем зациклены так сильно, что зачастую забываем о том, что разделяем этот мир с другими представителями человеческого рода, которые столь же сильно ценят свой опыт, как и мы свой. По очевидным резонам большинство людей хотят быть правыми, и чтобы при этом другие нас одобряли и любили. Мы хотим ощущать себя важными и особенными. Нам нравится воображать, будто мы пуп, земли. И мы не хотим, чтобы окружающие видели нашу обратную сторону, уязвимую полную недостатков, предпочитая верить, что никаких недостатков у нас нет. Но нужно сознательным образом бороться с этой, да, свойственной всем людям, тенденцией. Если мы хотим стать эмоционально-интеллектуальными личностями, и усовершенствовать навыки общения с окружающими. Здесь наша задача выйти за пределы собственного эго и объективно взглянуть на инициируемые им защитные механизмы, когнитивные искажения, слепые пятна, предубеждения и предрассудки. Сама природа, конечно, протестует против подобного некомфортного занятия, поэтому мало кто берет на себя труд это делать. Чтобы свыкнуться с данной идеей, начнем с задачи попроще. Осознаем и поработаем с эго других людей. Как справляться с эгоцентристами? Сначала усвоим главное. Эгоцентрист и эгоист – это, как говорится, две большие разницы. Эгоцентрист интересуется исключительно самим собой, а эгоист убежден, что личные интересы – это движущая сила, лежащая в основе поведения всего человечества вообще. В обоих словах есть составляющее «эго», происходящее от латинского слова, обозначающего «я». С обеими личностями весьма сложно взаимодействовать в повседневной жизни. Можно ли назвать таких людей нарциссами? Не совсем. Клинический психолог и автор книги «Вы не знаете, кто я такой?» «Как сохранять здоровую психику век нарциссизма, претенциозности и невоспитанности». Романи С. Дурвасула утверждает, что в то время как нарциссы определенно эгоцентричны, не все эгоцентристы-нарциссы. Нарцисс эгоистичен, но еще он желает одобрения и восхищения, очень чувствителен к обратной связи и критике, не способен к самоанализу или шондара выстраивать отношения на взаимной основе. Печальная правда состоит в том, что определенная доля самовлюбленности – весьма распространенная черта людей. Вот и несколько признаков, которые дадут понять, что вы имеете дело с человеком, угодившим в эту ловушку, и несколько советов, как с ним справляться. Признак первый – желание постоянно сводить все на себя. Помните реакцию переключения внимания? Для эгоцентриста это просто акт своего рода корректировки. Он видит, что почему-то не все в мире вращается вокруг него и делает шаг внутрь, чтобы привести все в норму. Важность любых вещей определяется тем, имеют ли они какое-то отношение к нему. Эгоцентристы любят местоимение «я» и измышляют бесчисленное количество креативных способов обернуть все внимание обратно на себя. Им свойственно раздражающая привычка делиться личными историями или мнениями в ситуациях, когда это совершенно не к месту. Скрытый мотив здесь следующий. Для них цель любой беседы — это продемонстрировать уникальность своего эго, получить внимание и похвалу, забрать и удержать бразды правления разговором или даже поиграть в доминирование. Что с этим делать? Бежать от такого собеседника с воплями, очевидно, не выход. Но вот что интересно. Доктор Дурвасула предлагает оставить все как есть, отказавшись от мысли вновь изменить ход беседы. Почему? Да потому что не в ваших силах принудить эгоцентриста проявлять поменьше эгоцентризма. Если же вы попытаетесь, то рискуете ввязаться в биту эго. Признак второй – потери интереса к вещам, которые не служат напрямую ему на пользу. Если эгоцентрист не видит возможности как-то приложить предмет общения к себе, будьте готовы столкнуться в лучшем случае с вялой и неискренней заинтересованностью, а, как правило, с практически полной утратой внимания. Если предмет беседы эгоцентристу неизвестен или он не может привести соответствующий пример из своей жизни, он садится в задние ряды и скучает, не принимает участия в общении. Неприятно, но факт. Эгоцентрист в действительности хочет принимать участие лишь в том, что идет ему на пользу, и полностью отказывается ухватывать суть того, что идет на пользу кому-то другому. Что с этим делать? Да, это может раздражать, но доктор Дурвасула вновь предлагает не пытаться насильно исправлять эгоцентриста. Нет смысла апеллировать к понятиям высшего добра или делать вид, что предметы вашего разговора как-то относятся к нему лично. Лучше найдите способ сделать так, чтобы не ставить успех дела в полную зависимость от эгоцентриста. Признак третий преувеличенное мнение о своих способностях. Такие люди всегда будут пытаться вас перещеколять. Они могут откровенно хвастаться, но могут и проделывать это очень тонко. Например, вы замечаете, что человек стремится переписать прошлое и в своем изложении пристает в исключительно выгодном свете. Если же он сталкивается с каким-то негативом, вы отмечаете странное и постоянное желание переводить разговор на другую тему, чтобы его эгоцентризм был не так заметен, даже если он сделал что-то очень дурное. Но все равно старайтесь ослеживать даже скрытую похвальбу. Он может изображать из себя мученика, либо коврик для вытирания ног. «Скромнее меня нет никого», или ставить себя в центр внимания, постоянно напоминая о своей жертвенности. Что с этим делать? Важно не переходить в оборонительный режим. Нельзя приказать эгоцентристу, чтобы он перестал представлять себя какой угодно жертвой и мучеником. Но это не значит, что вы обязаны ему подыгрывать. Сохраняйте в уме кристально четкое представление о своей собственной версии событий. Не допускайте буллинга в свой адрес а на все остальное делайте крупную поправку. Признак четвертый – отсутствие персональной ответственности. Эгоцентрист от природы наделен талантом переводить любой разговор на собственную персону и этого не изменить, но есть одно исключение – когда заходит речь о том, кто виноват. В этом случае виновником может быть кто угодно, только не он. Эгоцентрист никогда не возьмет на себя ответственной за поступки, которые привели к плохим последствиям. Что с этим делать? Снизить планку ожиданий. Никогда не давайте эгоцентристу понять, что зависите от него или полагаетесь на него, и не принимайте его обещания всерьез. Насколько это возможно, дистанцируйтесь от его действий. Признак пятый – отсутствие эмпатии. Эгоцентрист не то чтобы не понимает, что другим может быть больно, скорее он намеренно не хочет видеть, что в этой ситуации следует делать именно ему. Поэтому поддержки от него особо ждать не стоит, или же он использует такую ситуацию как повод подпитать собственное эго, играя роль мудрого совейчика либо спасителя. Что с этим делать? Все очевидно, не обращайтесь к эгоцентристу за помощью потому что он не умеет слушать и сочувствовать. Поищите кого-то другого, кто искренне предложит вам поддержку. Знакомясь с советами Дурвасулы, вы, возможно, задаетесь вопросом, неужели нет ничего, что помогло бы вам защититься от эгоцентриста? Увы, нет. Эгоцентристы не только не меняют поведение, даже если привлечь его внимание к соответствующим последствиям, А напротив, удваивают усилия. Так что лучший подход здесь – это свести контакты с такой личностью к минимуму, сохранять чувство собственного достоинства и постараться, чтобы в вашем окружении были другие люди, к которым можно обратиться за поддержкой. Сталкиваясь с проявлениями нарциссизма окружающих, устанавливайте личные границы, спокойно их укрепляя. Не попадайтесь в ловушку, пытаясь дать остроумный ответ или загнать нарцисса в угол. Помните, вас говорит собственное эго. Избегайте такого человека или меняйте тему разговора. Держите дистанцию. Будьте прагматичны и проницательны. Что бы вы ни делали, не строите ложных теорий по поводу того, почему он так себя ведет. Это не ваша проблема. Напомните себе о собственных приоритетах. Придерживайтесь фактов и следуйте своим ценностям, не требуя, чтобы другие делали то же. Подобное отношение поможет избавиться от чувства неполноценности, которые могут вызывать люди, поглощенные самими собой. А теперь, когда мы поняли, какие побуждения движут эгоцентристам изнутри, давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Если подобное поведение свойственно вам самим, Другой человек тоже будет стараться вас избегать, сводить общение к минимуму, снижать планку ожиданий и вежливо уклоняться от контакта в будущем. Это приводит нас к одному важному заключению. Если в общении вы ведете себя как нарцисс, люди редко обратят на это ваше внимание. Они просто исчезнут из поля вашего зрения. Неплохая причина, чтобы их упредить, и убедить, что подобное плохое поведение не вошло у вас в привычку. Как и не превратиться в эгоцентриста? Совет первый. Не считайте, что вы от этого застрахованы. Одна из наилучших вещей, которые можно сделать в целях борьбы с эгоистичным и самовлюбленным поведением в собственной жизни, это честно проанализировать, существует ли в потенциале такая возможность для вас. Если вы подумали, нет, только не я, велики шансы, что у вас имеются слепые пятна. Все мы способны проявлять нарциссизм хотя бы чуточку. Совет второй. Не попадайтесь в ловушку зацикленности на себе. В наши дни очень просто отследить зацикленность на собственном мерке, если только вам приходилось иметь дело с идеями, с которыми вы полностью согласны и людьми и целиком похожими на вас. Это само по себе является формой нарциссизма. Мы забываем, что в реальности существуют другие точки зрения, другие люди и другие интересы. Более того, мы теряем навыки взаимодействия с подобными различиями, сталкиваясь с ними лицом к лицу. Вам не приходилось слышать о том, что в среднем большую часть времени вы общаетесь всего с пятью людьми? Тогда, если в вашем мире очень мало людей или все они похожи друг на друга, вы без вариантов оказываетесь в вакууме и заполняете его своим эгоцентризмом, что делает вас очень ограниченной личностью. Поэтому так важно взаимодействовать с разными людьми, идеями, перспективами и так далее. Совет третий. Работайте над самооценкой. Это может прозвучать контринтуитивно, однако, чем спокойнее и увереннее вы проявляете себя как человеческое существо, обладающее самоценностью, тем меньше вам требуется кому-то что-то доказывать, и тем больше вы способны расслабиться и позволить другим купаться в лучах прожектора. Зачастую разговорный нарциссизм порождается тревогой о том, что мы недостаточно хороши, что нас не видят, не слышат и не ценят, Желание доминировать в диалоге проистекает из-за ощущения, что за внимание нужно бороться, нужно доказывать, что мы лучше других, постоянно убеждать окружающих нас любить. Но если вы сумеете просто расслабиться изнутри, то будете менее склонны вечно демонстрировать усилия по привлечению внимания к себе и начнете замечать в разговоре другие интересные объекты, отличные от вас любимых на Бонус – вы будете казаться более симпатичными, уравновешенными, уверенными, а даже слегка загадочными, если перестанете превращать беседу в состязание или поле боя. Совет четвертый. Обращайте внимание на время в эфире, а не на контент. Кто говорит больше всех? Порой мы ошибочно полагаем, что проявляем смирение, уступчивость и эмпатию, Говоря о ком-то другом, давая советы или озвучивая объективно справедливые или полезные вещи. Но в разговоре нужно постараться забыть о содержании того, что говорят люди, и просто посмотреть, какую долю времени занимает каждый говорящий. Например, распространяясь о том, как замечательен ваш собеседник, вы так или иначе говорите. Все равно вы привлекаете внимание к себе. Отслеживайте подобную тенденцию и делайте так, чтобы каждый из присутствующих вносил в беседу равный вклад. Совет пятый. Обращайте внимание на местоимение «я». Вам не приходилось замечать, с какой готовностью люди делятся своим мнением даже по поводу вещей, о существовании которых еще минуту назад даже не подозревали. Показатель разговорного нарциссизма — это когда вы склонны представлять себя эталоном, на который все прочие должны ориентироваться. Так, когда кто-то в разговоре упоминает о недавнем событии, нарцисс говорит «Ну, лично я думаю, что…» Привычка вроде бы малозаметная, но если так поступает достаточно часто, вы создаете впечатление персоны, способные видеть мир исключительно сквозь узкую призму собственных интерпретаций. Это тормозит процесс коммуникации и, честно говоря, наводит скуку или того хуже, приводит к никчемным спорам, когда собеседник начинает чувствовать себя вправе в свою очередь сказать вам, что думает он. Старайтесь отслеживать, как часто в разговоре вы прибегаете к выражениям «я считаю» или «я думаю». Нельзя ли вместо этого сосредоточиться на предмете обсуждения, а на реальном событии или на том, что говорят другие? Задать вопрос вместо озвучивания своего мнения? Конечно, невозможно вечно уклоняться от высказывания своей точки зрения. Но постарайтесь не воспринимать каждый посыл в общении как приглашение заявить о своем согласии или несогласии или о том, как данный предмет касается лично вас. А вот чего точно следует избегать, так это начало любого предложения с фразой «я сам», например, «я сам отец, поэтому я думаю, что…» Если вам удастся отставить в сторону эго, слушаться искренней заинтересованностью и проявлять любознательность в отношении чего-то, чего угодно, за пределами личного ограниченного восприятия, вы точно не превратитесь в разговорного нарцисса. Выводы. Эмпатия – это способность разделять чувства или опыт окружающих, представляя, что это значит быть в ситуации собеседника,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 Одно из главных препятствий на пути к истинной эмпатии и эмоциональному интеллекту – это эго, чужое и наше собственное. Общаясь с людьми, вечно зацикленными на себе, а не интересующимися тем, что напрямую не служит их выгоде, лишенными чувства личной ответственности и эмпатии, старайтесь не вовлекаться в битву эго. Понизьте планку ожиданий, твердо держитесь своих личных границ и соблюдайте дистанцию.